Стальные оковы на лодыжках кот были соединены короткой толстой цепью. Вторая, гораздо более длинная цепь, прикрепленная к первой с помощью карабина, дважды обвивалась вокруг толстых ножек стола над распростертыми перекладинами. Огибала массивную бочкообразную тумбу круглого обеденного стола и снова возвращалась отверстия. экзамку карабина. Цепь была натянута не сильно, но стоять кот не могла. Даже если бы ей удалось подняться, то стул оказался бы у неё на спине. А он был таким громоздким и тяжёлым, что кот пришлось бы согнуться под его весом и ходить словно горбатый тролль. Кроме того, она всё равно не смогла бы отойти от стола, к которому была прикована. Руки кот были скованы впереди наручниками. От правого отходила ещё одна цепь, которая сзади была переплетена со спинкой стула, а затем подсоединялась к левому наручнику. Благодаря её значительной длине кот могла положить руки на стол. Она так и сделала и, поддавшись всем телом вперёд, принялась разглядывать свой покрасневший и распухший указательный палец. палец немилосердно тянуло и дёргало к тому же кот мучило сильнейшая головная боль однако боль в шее улеглась но она не обольщалась зная что меньше чем через сутки эта боль вернётся и как бывает после удара кнутом вернётся ещё более сильной чем в начале Доберман за окном куда-то исчез, но спустя несколько минут кот и увидела на лугу сразу двух псов, которые нервными кругами носились из стороны в сторону, постоянно к чему-то принюхиваясь и время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться. Изредка они пропадали из вида, но потом снова возвращались, продолжая нести караул вокруг дома. Прожившей ночью кот использовала ярость, чтобы с её помощью преодолеть страх, решавшие её силы воли к сопротивлению. Но теперь она обнаружила, что унижение ещё более сильное лекарство против страха. Не суметь постоять за себя, позволить приковать себя к какому-то стулу это было унизительно само по себе. Но сильнее всего кот сжигал стыд, За несдержанное обещание, которое она дала, заперты в подвале девочки. «Я твой ангел-хранитель. Я спасу тебя». В мыслях кот снова и снова возвращалась к обитому звукопоглощающим материалом тамбуру и глазку на внутренней двери. Ариэль, запертая в подвальной комнате в компании сотен безмолвствующих кукол, никак не дала понять, что слышала её голос. Однако от сознания, что она разбудила необоснованные надежды и что теперь бедная девочка будет чувствовать себя обманутой, преданной и ещё более одинокой, чем прежде, у код стало муторно на душе. Теперь Ариэль Оставалось только уходить все дальше и дальше, на просторы своего личного острова, где-то там. Я твой ангел-хранитель. Размышляя о своей дерзкой самонадеянности, кот задним числом оценивала ее не просто как непомерную, поразительную, но и как извращенную. За свои двадцать шесть лет она ни разу никого не спасла по-настоящему. Куд забыла, что она вовсе не героиня любовного романа со стандартным набором разнообразных комплексов и тревог, сдобренных толикой милых недостатков, обладающая интеллектуальной мощью Шерлока Холмса и силой и изворотливостью Джеймса Бонда. Ей бы самой остаться в живых и при этом не тронуться рассудком и не опуститься до холодного цинизма, За одно это предстояло ещё бороться и бороться. Разумеется, она думала о себе лучше, но как дошло до дела, кот повела себя словно маленькая заплутавшая девочка, которая на ощупь пробирается в лабиринтах лет. Надесь, быть может, напрасно, не то на внезапное озарение. Не то на чью-то подсказку и помощь. И вот такая вот кот, шеперд, стояла у запертой двери и возвещала избавление. Я твой ангел-хранитель. Тьфу. Кот ражжала кулаки и, положив руки ладонями на стол, провела ими по деревянной столешнице, словно разглаживая морщинки несуществующей скатерти. От этого движения её цепи загремели и залязгали. В конце концов, она не боец и не благородный рыцарь-паладин. Она просто официантка из ресторана. Собирать чаевые у неё получалось неплохо, поскольку 16 лет, прожитые с матерью и её дружками, научили код только одному способу выживать: заискивать и не перечить. С клиентами она была бесконечно терпелива и очаровательна, стараясь угодить изо всех сил и со всем соглашаясь. Иногда ей даже казалось, что отношения между официанткой и посетителем ресторана могут в какой-то степени считаться идеальными, поскольку были непродолжительными, формальными, как правило вежливыми и не требовали особого напряжения души, из сердца. Я твой ангел-хранитель. В своей решимости защитить себя любой ценой, кот неизменно старалась поддерживать приятельские отношения с другими официантками, однако ни с кем по-настоящему не дружила.